Глава 33. Гарриет. Июль 1952 года. «Мне нужно увидеть Сесилию», — Гарриет с вызовом посмотрела на доктора Хантера. Боюсь, это невозможно. Почему? Она находится в закрытом крыле, туда не пускают посетителей. Но почему? Она ни для кого не представляет опасности. Сесилия и мухи не обидит. Мне жаль, миссис Уотерхаус, но об этом не может быть и речи. А Чарльз Бартон знает, что Сесилия здесь? Я не вправе обсуждать с вами лечение другого пациента, миссис Уотерхаус. Полагаю, вы пришли, чтобы навестить своего мужа. Гаррит гневно уставилась на него. От мягкого и понимающего тона, который она слышала тогда по телефону, не осталось и следа. «Мамочка, я кушать хочу, у меня животик урчит», — захныкала Ребекка. «Я бывшая камеристка и подруга Сесилии. Мистер Бартон держит её здесь, чтобы избежать скандала. Если я ей не помогу, то никто не поможет». «Мамочка, что случилось?» — спросила Ребекка, потянув её за руку. Гарриет наклонилась и взяла малышку на руки. «Не понимаю, на что вы намекаете, миссис Уотерхаус. Каждый наш пациент осмотрен двумя врачами, которые поставили ему диагноз на основании его поведения. Никакая семья, даже самая влиятельная, не в силах просто объявить кого-то сумасшедшим». Но Гарриет и не думала сдаваться. «Я знаю, как нелегко выбраться отсюда тому, кто здесь оказался». «Для этого требуется поддержка семьи, а у неё никого нет. Она проведёт здесь весь остаток жизни, если мистер Бартон этого захочет». «Мне жаль, миссис Уотерхаус, но вы всё равно не сможете её видеть. Вы не член её семьи. Я потеряю работу, если мистер Бартон узнает об этом». «Хорошо, тогда я пойду в газеты. Я знаю, как работает закон. Чарльз хотел, чтобы Сесилию признали невменяемой, и он смог жениться снова». «Он всё отдаст, чтобы она оставалась здесь. Он никогда не любил её. Она была ещё совсем ребёнком, когда вышла замуж. Это несправедливо. И Бог мне свидетель, ради неё я готова на всё». «Вам следовало бы быть осторожнее, миссис Уотерхаус», — качнул головой доктор Хантер. «Вы играете с огнём». Гарри посмотрела на Ребекку, затем снова на доктора Хантера, и её глаза наполнились слезами. «Её дочь жива, доктор Хантер. Она не утопила её. Вы не можете держать её здесь за то, чего она не делала», — проговорила она, и слёзы покатились по её щекам. Доктор Хантер взглянул на Ребекку, и видно было, как к нему пришло осознание. «Если то, на что вы намекаете, правда, если ребёнок действительно принадлежит ей, то вас ждут тяжкие последствия, вас могут посадить в тюрьму за похищение, ребёнка заберут». «Дайте мне её увидеть, доктор Хантер, или я подниму настоящий скандал, и ваше имя будет втоптано в грязь вместе с именем Бартона». «Доктор Хантер, вот вы где!» «В дверь ворвалась запыхавшаяся медсестра. Вы срочно нужны в комнате отдыха». Доктор Хантер с минуту всматривался в лицо Гарриет, прежде чем снова заговорить. «Медсестра, отведите эту молодую леди в крыло Бернхэм». «Скажите в приёмной, пусть сообщат сестре Джулии, что у неё пять минут на свидание с Сесилией Бартон. И отведите эту девочку в столовую, пусть её угостят чаем. Побудьте с ней, я к вам подойду». Дорога в крыло Бернхэм была самой долгой в жизни Гарриет. Её шерстяное пальто промокло насквозь под дождём, и, несмотря на тёплый июльский день, она дрожала от холода. Ребекка послушно шла рядом, слишком уставшая, чтобы капризничать, и с нетерпением ожидала обещанного чая. Через некоторое время они подошли к зданию в викторианском стиле, которое было покрыто густым плющом. На выкрашенной в белый цвет двери с полированной медной ручкой красовалась табличка. «Отделение Бернхэм. Вход строго для персонала». Медсестра нажала на кнопку звонка, и дверь открылась. Внутри царила тишина, так не похожая на шорох и стук дождя снаружи. Зал и коридор были устланы мягким ярко-красным ковром, а нижняя половина стен была оклеена обоями под дерево. За стеклянной панелью, озаглавленной «Справочная», находилась будка с телефонным аппаратом. Внутри, за стойкой администратора, сидела чопорная женщина в накрахмаленной белой рубашке. На её длинных чёрных волосах виднелся красный ободок. «Добрый день», — обратилась к ней сопровождавшая Гарриет медсестра. «Пожалуйста, позвоните сестре Джулии в отделение и передайте ей, что к Сесилии Бартон пришла посетительница. Скажите, что у неё есть только пять минут, не больше». Сесилия Бартон содержится в закрытой палате. Они не принимают посетителей так поздно. Это может сильно возбудить всю палату перед ужином. «Сестра Джулия, посетительница Ксесилии Бартон. Указание доктора Хантера. У них только пять минут. Пойдём». Обратилась медсестра к Ребекке, и Гарриет почувствовала, как силы покидают её. «Вниз по коридору», — буркнула ей женщина. «Поверните налево, потом направо. Там увидите лестницу. Поднимитесь на второй этаж. Палата ближе к середине, дверь слева». Пол был покрыт толстым белым линолеумом. Гарриет замутила от стоявшего там запаха, похожего одновременно на запах Гарри и стирального порошка. Окон не было, только ряды закрытых дверей, каждая с табличкой «Не входить». Когда Гарриет поднималась по лестнице, ноги её вдруг отяжелели, словно только сейчас у неё появилось осознание того, куда она шла и что всё это значило. Через какую-то минуту ей предстояло рассказать Сесилии обо всём, что она совершила, а то и лжи, в которой они с крошкой Ребеккой жили пять лет, пока Сесилия томилась в Гринуэйсе. Гарри это не представляла, как Сесилия отреагирует на такое признание. Она знала только, что должна была увидеться с ней и рассказать ей правду. Наконец, она подошла к массивной белой железной двери, в центре которой располагалось зарешеченное стеклянное окошко. Справа от двери Гарри заметила кнопку звонка и нажала на неё. Стояла жуткая тишина. Когда она заглянула в окошко, то увидела, что к ней направляется женщина в белом халате. «Слушаю». «Я пришла увидеться с Сесилией Бартон. Меня направил сюда доктор Хантер. Сейчас не лучшее время. У неё только что был тяжёлый эпизод. А незнакомец в палате может сильно растревожить других пациентов». «У миссис Бартон уже много месяцев не было посетителей. Не думаю, что ваш неожиданный визит будет хорошей идеей». «Доктор Хантер ясно сказал, что даёт мне разрешение войти в палату. Я пробуду там всего пять минут и сразу уйду. Будьте добры, откройте дверь». Гарриет хмуро посмотрела на женщину сквозь решётку. «Что ж, если он разрешил, проходите». Женщина отошла в сторону и медленно раскрыла дверь, впуская её внутрь. Гарриет замерла. Ее сердце билось так сильно, что ей стало дурно. Она осмотрела комнату в поисках Сесилии, но той нигде не было видно. Внутри было холодно, от закрытых окон тянуло сквозняком, но Гарриет заметила, что на койках лежат только тонкие одеяла. Она поспешила плотнее закутаться в пальто и взглянула на сестру Джулию. "Следуйте за мной", сказала медсестра и быстрым шагом направилась в другой конец палаты. Но тут же обернулась на ходу. Сейчас действительно самое неподходящее время. Скоро время купаний, и нам не хватает рук. Их нельзя оставлять даже на минуту. Когда мы в последний раз допустили эту ошибку, одна из пациенток утопилась. Они воспользуются малейшей оплошностью. Какой ужас. Гаррито огляделась впитывая окружающую её апатию. Она не знала, чего ожидать, но чувствовала, что в зелёных стенах этой палаты давно поселилась тоска. Казалось, она исходила из каждой поверхности, от каждой бедной души, распластанной на кровати или скорченной в кресле. Больше всего Гаррид поразила тишина. Здесь никто не бился в истерике, не бормотал сам с собой. Вместо этого были лишь безразличные ко всему пациенты, погрузившиеся в свои печали. В воздухе пахло тухлыми яйцами, отчего гарить стало ещё хуже. «Что это за запах?» — удивлённо спросила она вслух. «Пара ответила сестра Джулия. Сисилии пришлось сделать укол успокоительного. Я правда не думаю, что вам сейчас есть смысл с ней видеться». «Ты не видела по дороге мою жену?» — раздался вдруг мужской голос. «Прошу прощения», — не поняла Гарриет и на секунду остановилась, в то время как сестра Джулия продолжала лететь вперёд. «Моя жена с детьми, они только что приходили, принесли мне всякого вкусного. Так мне с ними повезло. Ты их не видела? Может, когда по лестнице поднималась?» Мужчина говорил быстро и заикаясь. На вид ему было за пятьдесят, седые волосы, коричневая пижама. Голос его был добрым, а в глазах то и дело мелькал озорной огонёк. «Как это мило с их стороны!» — мягко улыбнулась Гарриет. «Извините, но нет, не видела». Она поспешила за сестрой Джулией, которая уже дошла до конца комнаты и остановилась у закрытой двери в следующую. «Кажется, этим вечером здесь не только я. Тот мужчина сказал, что к нему приходила жена с детьми», — окликнула Гарриет сестру Джулию. Она успела немного запыхаться, пока пыталась её догнать. А он вам не говорил о том, что, по его мнению, сейчас на дворе 1936 год? Или о том, что его жена уже как 10 лет умерла, а про детей мы давным-давно ничего не знаем, потому что к нему никто никогда не приходит? Сестра Джулия тяжело вздохнула, перебирая на поясе ключи. Сейчас вы войдёте в отделение, где мы содержим самых беспокойных пациентов. Только у старшего персонала есть от него ключ. У двери вас будет ждать старшая медсестра. Её присутствие во время вашего разговора с Сесилией обязательно. Я тоже буду рядом». «Я не понимаю, почему там содержит Сесилию», — пробормотала Гарриет, пытаясь скрыть своё беспокойство. «Держитесь от неё на расстоянии. Не прикасайтесь к ней и не делайте никаких резких движений. Пять минут, и мы уходим. Вы всё поняли?» Горит кивнула. Дверь со скрипом отворилась, и она почувствовала, как всё её тело и лицо охватил неистовый жар, словно она была диким зверем, оказавшимся в ловушке лесного пожара и уже знающим свою участь. Комната выглядела так, словно по ней прошёлся ураган. Стол и стулья были раскиданы в разные стороны, и на полу валялись порванные книги и стеклянные осколки. У Сесилии только что был приступ. Она слышала голоса и была в полной панике. Понадобились три сотрудницы, чтобы удержать её. Ровно пояснила сестра Джулия. Видно было, как она не в первый раз сталкивалась с чужой болью и мучениями. Где она? Медсестра показала в угол, где кто-то сидел на стуле с высокой спинкой. У Гарри перехватило дыхание. Она сразу же узнала, кто это был. Эти длинные, светлые волосы эти узкие плечи. Она подалась вперёд и оказалась прямо перед своей подругой. Вид Сесилии привёл её в ужас. Она изменилась до неузнаваемости. Больше не было тех искрящихся зелёных глаз, густых светлых волос, загорелой кожи, лёгкой улыбки на алых губах. На месте прежней Сесилии сидело привидение, бледное, истощённое, с выпавшими волосами и прозрачной кожей. Гарриет показалось, что Сесилия пристально следит за ней, но когда она сделала шаг в сторону, взгляд Сесилии не сдвинулся с места. Она сидела, свесив голову на бок и скрючившись. Из её рта тянулась ниточка слюны. По привычке, выработавшейся за годы исполнения любой прихоти своей госпожи, Гарриет поспешила вытереть Сесилии подбородок. «Отойдите от неё, что вы себе позволяете. Кажется, я вам всё доходчиво объяснила». «Ради всего святого. Что вы с ней сделали? Почему она в таком состоянии?» «Говорю же, ей сделали укол успокоительного». «А ещё сегодня утром она была на процедуре. После неё пациенты всегда несколько дней сонные», — добавила старшая медсестра. «Про какую процедуру вы говорите?» «Электрошоковая терапия», — сухо пояснила она. «И прошу вас, не надо жаловаться. Вопреки расхожему мнению...» Пациенты выстраиваются за ней в очередь, потому что она позволяет механически снять симптомы депрессии. Болезнь Сесилии куда неприятнее, чем эта процедура. Есть, конечно, опасность частичной или полной потери памяти, но, к сожалению, в случае Сесилии этого едва ли можно ждать. «К сожалению? О чём это вы?» Помня о запрете прикасаться к Сесилии, Гарриет сделала шаг назад. Что именно она должна забыть? «Свою дочь», — ответила медсестра, качая головой. «Она утопила её, но отказывается это признать. Я заметила, что пациенты едва ли могут надеяться на выздоровление, если они отрицают то, что привело их к такому состоянию. Кажется, Сесилия не хочет упрощать себе жизнь. Если бы она пошла на сотрудничество, с ней бы обошлись легче», — вставил один из пациентов. «От Сесилии так много мороки», Она дерётся с персоналом, плюётся и кусается. Ради безопасности всех остальных в палате мы вынуждены искать способы как-то справляться с буйными пациентами вроде неё. Стало быть, вы и так с ней поступаете только потому, что она пытается дать отпор? Ей тут не место. Послушайте, мне не по душе ваш тон. Когда её к нам доставили, Сесилия находилась в состоянии психоза и до сих пор ситуация не изменилась. Она слышит голоса, каждую неделю пытаются совершить самоубийство. Сесилия представляет опасность для себя и окружающих. «Ещё бы! Она же живёт в настоящем аду! Она бы и мухи не обидела. Я должна помочь ей выбраться отсюда. Сесилия, послушай меня, Ребекка жива, тебе нужно скорее поправляться. Мы живём в Севью, ты сможешь найти нас там». Внезапно Сесилия подняла на гореет глаза, и набросилась на неё, схватив руками за горло. «Сесилия, отпусти её, Сесилия!» К ним подбежала медсестра и попыталась оттащить её за локти, но Сесилия вцепилась намертво. Гарриет не могла дышать. «Сестра!» К ним ринулась какая-то девушка, на ходу набирая шприц трясущимися от ужаса руками. В глазах Гарриет помутнела, но Сесилия только сильнее сдавила её горло, испепеляя её взглядом. я считала тебя своей подругой, — прошипела она, — ты украла её у меня. Но через секунду Сесилия стала медленно ослаблять хватку. Укол подействовал. И не в силах держаться на ногах, она упала на руки Гарриет. Горячие слёзы заструились из её зелёных глаз, капая Гарриет на щёки. — Пожалуйста, помоги, — прошептала Сесилия, и Гарриет прижала к себе разбитое тело подруги и заплакала.